Древнейшие древнейшие античные мифы о Боге Гермесе равно Меркурии равно Трисмигисте, оказывается во многом говорят об императоре Андронике Христе, Андрее Боголюбском, из XII века. Сдвиг дат вниз на много сотен лет. Настоящий параграф основан на интересном и ценном наблюдении, сделанном В.С. Якуниным и вынесенном нами в заглавие данного параграфа. 6.1. Редкая книга 18 века о Боге Гермесе Меркурия Трисмигисте Перед нами книга 18 века Путешествие Кировы, то есть Путешествие царя Кира из библиотеки В. С. Якунина. Вот ее полное название: Новое Киронаставление или Путешествие Кировы с приложенными разговорами о богословии и баснотворстве древних. Сочиненная господином Рамзеем с французского на российский язык перевел Авраам Волков. Часть первая. Печатана при Императорском Московском университете. 1765 год. Смотри рисунок 4.22. Приведем несколько фрагментов из этой книги, пользуясь чуть более современным языком рисунок 4.23 4.24 и 4.25. Все Сие возбудило в Кире великое желание известиться основательно о богослужении древних египтян. Всем намерение отправился он в Фивы славной город сей о ста воротах которого «Омир», «Гомер», примечание автора, пел «Почти перед всеми в свете городами мог иметь преимущество в рассуждении своего великолепия, величины и силы». Сказывают, будто бы Эфивы в состоянии был из каждой ворот 10 тысяч вооруженных людей вывезть. Всем случае есть, без сомнения, нечто от стихотворного Обоснотворство, хотя и в том и согласится что жители помянутого города через меру многочислены были смотри рисунок 4.22 титульный лист книги путешествия кировы 1765 год библиотека в с якунина смотри рисунок 4.23 путешествие кировы Страница 104. Смотри рисунок 4.24. Путешествие Кировы. Страница 105. Смотри рисунок 4.25. Путешествие Кировы. Страница 106. А чтобы научиться в духовных тайностях сия Земли, то препоручил Кира Царуатор Сонхису первейшему жрецу. Сейсонхис привел путешествующего Кира в пространную залу, в которой 300 образов первейших египетских жрецов стояло. Долговременное сие наследство — священство. Подало Киру высокое понятие о древностях египетского богослужения и притом сильное желание начальное его основания. Уведать. Дабы вам, говорит Киру, первейший сей жрец, наилучше известиться о происхождении нашего богослужения и правил веры с ее таинствами, то надлежит мне рассказать вам историю о Гермии Трисмегисте, положившем к тому основания Сифуас или Ермий, всего. Имени второй был от поколения первых наших государей. Мать его, быв им беременна, отправилась морем в Липию, дабы Юпитеру Амону жертву принесть. Между тем, как то судно, на котором она находилась, к африканским берегам подходить начало, восстала внезапная буря. Корабль был разбит у одного пустого острова. Мать же сего Ермия, удивительным содействием богов, одна токма на сей остров валами выброшена была. Там имела она уединенную жизнь до самого Ея от бремени разрешения, которое смерти ее причиною было. Рожденное на свет дитя лежа на ветру и погоде, без малой защиты, от свирепства диких зверей, но небо к великому намерению его предызбравшее, сохранилось его младенца среди очевидного страха. Молодая коза, которых великое множество на всем пустынном острове было, слыша младенцев вопль, прибежала к нему и воздаила его. Страница 104-106. Смотри рисунок 4.26. «Путешествие Кировы». Страница 109. Через некоторое время коза умерла, а молодой второй гермес, второй ермий, получивший также имя Трисамигист, повзрослел и стал сам постигать суть вещей и законы бытия. Через некоторое время великий египетский бог Осирис приказал первому Гермесу, то есть Меркурию, явиться на остров ко второму Гермесу Трисмегисту и продолжить его обучение. Смотри рисунок 4.26. Вот что сказано. «Великий Озирит любил чистое сердцем и внушает всегда желания их». Он приказал первому Ермию или Меркурию, приняв образ человеческий, не спуститься к всему оставленному, ко второму Ермию, примечание автора, и его обучать. В один день, как молодой трисмегист, то есть второй Ермий, примечание автора, под одним деревом лежа спал, пришел Ермий, то есть первый Ермий, примечание автора, и сел подле него. Трисмегист, обудившись, ужаснулся, видя подобный себе образ, хотя он от себя и дал голос. Страница 109. Тем самым сообщается, что второй Гермес был таким же по образу, что и первый Гермес. Причем второго Гермеса именовали также Трисмегистом, а первого Гермеса именовали также Меркурием. Отсюда сразу следует, что на самом деле один и тот же бог назывался тремя разными именами, а именно Гермес, Меркурий, Трисмегист, Трижды, Величайший. Это тройное именование давно было отмечено историками античности, опиравшимися на другие источники. Смотри подробности в 524.1, странице 412, а также Википедию. Таким образом, мы видим, что в этом пункте путешествия Кира согласуются с античной традицией, именовавшей одного и того же бога то Меркурием, то Гермесом, то Трисмегистом. Далее этот бог стал, оказывается, правителем Египта. Сказано мирит царствующий тогда в Египте, быв во сне извещен богами о всем на пустом острове происходящем, послал туда и приказал привезть дикого сего философа, и, усмотрев сходство между его похождениями и божественным сном, взял его вместо сына. Трисмегист взошел по смерти его на престол и сделал Египет на несколько времени благополучным мудростью своих законов. Страница 113 Смотри рисунок 4.27. Далее сообщается, что Гермес, Меркурий, Трисмегист овладел многими знаниями, научил египтян многим наукам и ремеслам. Страница 109.112. Совершив эти благие дела, он вознесся на небо. Сказано, выговоря сии слова, поднялся на воздух, И скрылся мало-помалу, как утренняя звезда, которая при приближении зари убегает. Тело его стало прозрачно, легкое и чистое разноцветное облако обняло его наподобие одежды. На голове имел он венец, на ногах крылья, а в руке держал змеиной жезл. На одеянии его были изображены все те знаки, которые потом трисмегисту служили к изъяснению таинства божества и естества. Страница 113. Разберемся подробнее в этом старинном рассказе. Смотри рисунок 4.27. «Путешествие Кировы», страница 113. 6.2. Наш анализ. Царю Киру древние египтяне, то есть ордынцы, фактически рассказали об императоре Андронике Христе, равно Андрее Боголюбском, назвав его Гермесом, Рисмегистом. Царь Кир посещает Древний Египет, как мы показали в книге «Библейская Русь», это на самом деле Русь Орда 13-16 веков. Во многих старинных источниках, в том числе в Библии, она именуется Египтом. Книга «Путешествие Кира фактически отождествляет Гермеса с Меркурием и Трисмегистом, трижды величайшим. Это три разных имени одного бога. На рисунке 4.28 показано одно из поздних изображений бога Меркурия. На рисунке 4.29 фреска из Помпей, представляющая Гермеса. На рисунке 4.30 античная римская мозаика изображающая Меркурия Гермеса. На рисунке 4.31, 4.32 и 4.33 мозаика на полу кафедрального собора Сиене, Италия, представляющая бога Гермеса Трисмегиста. Беременная царица плывет на корабле через море. Корабль разбивается в буре у какого-то острова. Женщина оказывается на берегу и вскоре рожает младенца Гермеса Меркурия Трисмегиста, после чего умирает. Этот сюжет нам прекрасно знаком. Он всплывает во многих старинных сказаниях. Это отражение плавания беременной Марии Богородицы через Черное море в Крым, который ранее был настоящим островом. Напомним, что при османах или даже ранее, Перешеек-перекоп был прорезан судоходным каналом, соединившим Черное и Азовское моря. Смотри нашу книгу «Соловей-разбойник». глава 2, пункт 4. В Крыму в пещере на мысе Фиолент Мария рожает Иисуса. Это было в 1152 году. В версии об острове Буяне Крым царица с сыном пересекает море, в запечатанной бочке, из которой они выбираются, оказавшись на острове. Упоминание о смерти матери на острове отражает уже знакомую нам картину, когда хронисты склеивали Рождество Христа с Успением Богоматери. Деве Марии была заделана непростая операция – кесарево сечение. Она выжила, и это было воспринято как чудо. В то же время на иконах Успения Богородицы изображается почившая Мария, из которой мужчина якобы Христос, а на самом деле врач-хирург, извлекает якобы душу Марии, а на самом деле младенца, то есть Христа. Смотри выше рисунок 2.69. Кроме того, напомним, что согласно нашим результатам, Богородица умерла в Крыму, то есть там, где она родила Иисуса. Смотри рисунок 4.28, статуя Меркурия, 1780 год, взята из Википедии. Смотри рисунок 4.29, бог Гермес, фреска из Помпей, взята из Википедии. Смотри рисунок 4.30, античная римская мозаика, изображающая Меркурия Гермеса, взята из Википедии. Смотри рисунок 4.31. Мозаика на полу Кафедрального собора Сияны, Италия. Представляющая бога Гермеса Трисмегиста. Взято из Википедии. Смотри рисунок 4.32. Бог Гермес Трисмегист. Мозаика на полу Кафедрального собора Сияны, Италия. Фотография сделана от Эфоменко в 2019 году. Смотри рисунок 4.33. Бог Гермес Трисмегист. Мозаика на полу кафедрального собора Сиены, Италия. Фотография сделана от Эфа Менко в 2019 году. Яркое упоминание молодой козы, которая вскормила младенца Гермеса на острове. Этот сюжет напрямую связан с младенцем Иисусом. Как мы показали в книге «Царь славян». Бог Зевс является еще одним отражением Иисуса. Так вот, Зевс был вскормлен козой, Амалфеей. Это известный античный сюжет, а на рисунке 4.34 приведена одна из картин на эту тему. Младенцы Зевса равно Юпитера вскармливают молоком козы Амалфеи. Напомним, что младенцы в случае необходимости Иногда кормили именно козьим молоком. Смотри рисунок 4.34. Никола Пуссен. О воспитании Юпитера. Справа коза Малфея, молоком которой кормят младенца Зевса равно Юпитера. взято из Википедии. Коза Малфея фигурирует и на русских иконах, например на рисунке 4.35. А мы приводим икону Рождества Христова, вторая половина 16 века. Здесь представлено сразу несколько сюжетов из Евангелий, в частности Рождество, поклонение волхвов, избиение младенцев, бегство в Египет и так далее. Справа в сцене обмывания младенца Христа показана белая коза Амалфея. Рисунок 4.36. Сказано, что Гермес, Меркурий и стал правителем Египта. Все верно. Как мы теперь понимаем, здесь подтверждено, что Андроник Христос равно князь Андрей Боголюбский был некоторое время правителем Русиарды, то есть библейского, Египта. А наконец сообщается, что бог Гермес, Меркурий и Трисмегист вознесся на небо. Поднялся в воздух, тело его стало прозрачным, Его окутало легкое облако, на голове его был венец, а на ногах — крылья. Это явное отражение Вознесения Христа. Выше и в предыдущих книгах мы уже приводили многочисленные изображения воскресения и Вознесения Иисуса. Смотри рисунок 4.35. Русская икона Рождество Христова. Вторая половина XVI века. Здесь представлено сразу несколько сюжетов из Евангелий: в частности, Рождество Христово, поклонение волхвов, избиение младенцев, бегство в Египет и так далее. Справа показана белая коза Амалфея, взятая из Википедии. Смотри рисунок 4.36. Фрагмент иконы Обмывание младенца Иисуса. Справа изображена белая коза именуемая в античной традиции Амалфей. Античный миф говорит, что Гермеса родила мать по имени Майя в пещере Келены 196.2, страница 44. Имя Майя близко к имени Мария. А пещера — это напоминание о рождении Иисуса на мысе Фиолент, где до сих пор есть известный старинный пещерный храм Рождества Христова. Рисунок? 4.37 и 4.38. Поскольку звуки R и L часто путались, а также путались M и N, то название Келена, вероятно, является слегка искаженным названием Крым, то есть Майя-Мария родила Гермеса в Крымской пещере. Отметим важную особенность книги «Путешествия Кировой» из библиотеки В.С. Якунина. Изложенная в ней история рождения Гермеса Меркурия, то есть Христа, на острове после плавания беременной матери через море отсутствует в других более распространенных канонических повествованиях о Гермесе Меркурии. Например, в обзорных фундаментальных трудах Рене Менара 524.1 и Роберта Грейвса 196.2 об этом не говорится ни слова. Смотри рисунок 4.37. Пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент. Фотография сделана Т. Фоменко в 2019 году. Смотри рисунок 4.38. Пещерный храм Рождества Христова на мысе Фиолент. Вид внутри. Фотография 2019 года. Обратите внимание, что корабль с беременной царицей Девой Марии во время бури приблизился к африканским берегам. Причем тут Африка? Ведь в современном понимании Африка омывается Средиземным морем, а не Черным. Ответ таков. Из наших результатов следует, что раньше во многих источниках Африкой называли Русь Орду XIII-XVI веков и ее провинции А Вот итоги нашего анализа в книге «Расцвет царства», глава 9, пункт 6. Африка. Что называли Африкой в Средние века? Где это название располагалось на карте, если в Африке жили многие европейские и азиатские народы? Армяне жили в Африке. Скифия, то есть Русь-Орда, находилась в Африке. Африканская Германия, Византия считалась частью Африки. Африканская Албания, африканские готы, Самария или Самартия располагалась в Африке. Что такое африканская Мавритания? Сколько же африканских стран первоначально находилось в Европе и Азии? Наш вывод – Африка Средних веков – это Татария, Тартария, Фракия. Таким образом, корабль с беременной Девой Марией приплыл из Царьграда в Крым который был в ту эпоху частью Африки и Египта, то есть частью Руси-Орды, а выходит, что книга «Путешествия Кировы» подтверждает этот факт. Вывод. Античные мифы о боге Меркурии, Гермесия Трисмегисте во многом списаны с истории императора Андроника Христа, ордынского князя Андрея Боголюбского из XII века. При этом некоторые христианские сюжеты сильно разрослись, расцвели и начали жить самостоятельной жизнью под перьями позднейших античных комментаторов. Были добавлены разнообразные мотивы литературного характера. В итоге Меркурия объявили олицетворением обмена и торговли. Посланником звезд, проводником души, и теней, ваид, Смотри рисунок 4.39. Наоборот, Богом, выводящим некоторые души из Аида на свет Божий. Смотри, например, античную резьбу по камню на рисунке 4.40. Сравните Христос, сошествие в ад и спасение праведников из подземного царства. Затем Меркурий объявили Богом красноречие, Богом гимнастических упражнений, Богом торговли и воров, создателем лиры и свирели, педагогом, создателем алфавита и многих наук, покровителем путников, вестником богов (смотри рисунок 4.41) способностью воскрешать души (сравните Христос, воскрешение Лазаря и воскресение самого Христа и так далее) (смотри рисунок 4.39). «Меркурий, ведущий душу в царство Плутона, в Аид, в Ад», взятый из 524.1, страницы 427, иллюстрация 451. Смотри рисунок 4.40. «Меркурий, воскрешающий душу и извлекающий ее из Аида, из Ада, античная резьба по камню», взятый из 524.1, страница 428 иллюстрация 452 смотри рисунок 4.41 летящий Меркурий вестник богов. Флоренция якобы 1580 год взята из Википедии.